Весла одинаковы в обеих областях, аналогичные приемы маневрирования. Бенкрофт пишет об индейцах северо-западного побережья. Когда они отчаливают, один сидит на корме, праве веслом, другие попарно опускаются на колени на дно каное и, сидя на пятках, гребут веслами у ближайшего к ним борта. Таким способом они преспокойно одревают самую высокую волну, и бесстрашно выходят в море, при волнении которого другие суда и моряки не выдержали бы ни одной минуты. А вот слова Беста о Маури: Команда военного каноэ опускается попарно на дно на колени, садится на пятки и работает веслами длиной от метра с четвертью до полутора метров. У рулевого на корме весло длиной 2 метра 70 сантиметров. Военные каноэ скользят через бурные волны, Словно морские птицы. Несомненно, большую роль для полинезийских мореплавателей, когда они осваивали острова, играли и три основных типа рыболовных крючков. Составной, со стержнем из камня или раковины и костяным острием. Цельный, из раковины или кости, с загнутым внутрь острием. Большой, составной, из дерева и кости, для лова акул или руветы. Распространение этих разновидностей по всей Полинезии, отчасти в Микронезии и в прилегающих районах Меланезии, говорит в пользу их внеокеанического происхождения. Поражает, что рыболовные крючки вообще не были известны на Малайском архипелаге и во всей Юго-Восточной Азии. Малайцы и их соседи никогда не ловили рыбу на лесу с крючком. В бассейне Тихого океана этот способ применялся лишь в Северной Азии, оттуда через Аляску распространился на юг до Перу и Чили. Организованная Экхольмом и Хейне Гельдерном в 1947 году выставка в Американском музее естественной истории впервые показала, что два типа археологически известных рыболовных речков Тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки полностью совпадают с полинезийскими цельным из раковины с загнутым внутрь острием и составным из камня и костяного острия. Особенно примечательно совпадение чрезвычайно специализированного составного крючка. В основании сигаровидного каменного стержня есть продольный желобок для крепления костяного острия, а заостренные концы опоясаны бороздами вверху для крепления леса, внизу для приманки из перьев. Широко распространенный в Орегоне, а также на южноамериканском побережье, прямо на восток от Полинезии, этот тип недавно обнаружен археологами в мусорных кучах на территории индейцев северо-запада, причем образцы в музее на острове Ванкувер, Британская Колумбия, очень похожи на крючки из новозеландских раскопок. Если такие крючки, а также цельные из раковины или кости могли проникнуть в океанию из Северной или Южной Америки, то большой составной крючок с загнутым внутрь под острым углом костяным острием на деревянном стержне известен за пределами Полинезии только у индейцев северо-запада, которые ловят на него паллус. И тут сходство настолько велико, что Гаджер включил северо-западные образцы в свой труд о крючках океании именно из-за примечательного совпадения материала и конструкции. Еще одна характерная черта общеполинезийской культуры – рифленая колотушка для тапы, материи из луба, сделанные из дерева или китовой кости. Это примитивное орудие, прямой результат отсутствия в полинезии ткацкого станка и подлинного ткачества. Ткацкий станок издревле известен по обе стороны Тихого океана, особенно среди народов с развитой мореходной культурой. Колотушка тоже была широко распространена по обе стороны, но только среди отсталых или изолированных племен, не выходивших в море. Исключение составляет северо-западное побережье Америки. Здесь племена Приморья не знали ткацкого станка до прибытия европейцев, и, подобно полинезийцам, пользовались рифленой колотушкой из дерева или китовой кости, выколачивая ею луп подходящих древесных пород. Колотушки из китовой кости найдены при раскопках в мусорных кучах северо-запада, исходство их с костяными колотушками Полинезии поразительно. Луб бумажной шелковицы и хлебного дерева, полученных полинезийцами с Фиджи, позволял изготовлять волокнистую материю выколачиванием